Глава 15, в которой будущее продолжает прошлое. И все же каждый из пассажиров в бесконечных кадрах выбирал то, что было дорого ему. И каждый переживал увиденное по-своему. Полчаса тянулись очень медленно. Казалось, что воздух в каюте стал вязким и текучим, словно жидкость, и отгородил зрителей одного от другого. Сгустилась темнота, и раздвинулись стены. Олег сидел на деревянном табурете в каменном подвале, под тяжелыми низкими сводами, а перед ним был старый мастер с бородой в богатой одежде и бархатной шапочке. На фоне распахнутого окна, из которого лился солнечный свет, старик был очень живописен. «Я давно жду тебя, человек будущего», — медленно и спокойно говорил старик Олегу. «И представлял тебя именно юношей». «Кому, как не юности, передают люди нажитую мудрость? Подойди ко мне». Олег сделал несколько шагов и оказался перед Мольбертом. Мастер был рядом. «Я открыл силу человеческого сердца, аппаратов воздухоплавания и бронированных колесниц, укрепленных фортов и крепостей, подводных кораблей и приземляемых систем». Многое из того, что века спустя может пригодиться людям. Но сам себя я считаю прежде всего художником. Смотри». И он открыл холст. Таинственное лицо женщины смотрело на Олега. Мальчик замер перед знаменитым портретом. Улыбка Джаконды тянула его к себе. «Я очень хочу стать художником», — с трудом шевеля губами сказал Олег. «Но никогда не буду таким великим, как вы». «Люди исследовали состав моих красок», — услышал он тяжелый голос художника, «не понимая, как можно обычными мазками передать саму жизнь. А секрет прост. Запомни навсегда любимого человека и постарайся рассказать о нем другим». Темнота сгустилась, и Олег, напрягая зрение, с трудом различал застывшую на улыбку портрета. Карен очутился в палатке — Загорелый до черноты человек в одних трусах стоял перед ним и весело спрашивал. «А где прилипала?» Карен пожал плечами, не понимая, что с ним произошло. За стеной палатки что-то грозно вздыхало, и по равномерному шуму мальчик понял, что это море. «Как же так?» — взмахнул руками веселый человек. «Именно тебя, мальчик будущего, и должна увидеть, моя прилипала. А то она не поверит, что космос освоен людьми, как собственный дом». Человек улыбнулся, и лицо его стало Азарныем, очень знакомым. карандаш даже попетился: "Неужели первый космонавт? Понимаешь?" Азартно говорил человек жестом усаживая Корена прямо на пол и садясь по-турецки возле него. Прилипало, потому и прилипала, что от нее ни минуты нет покоя. В море она мне мешает плавать, мертвый час закидывает вопросами, а про космос не верит, хочет увидеть сама. Очень вредная прилипала. Я готов рассказать о ближнем и дальнем космосе», — сказал чуть удивленный Карен. «А кто же она прилипала?» «Да моя младшая дочь, и знаешь, я с ней полностью согласен. Прежде всего нужно увидеть и прочувствовать самому. Тогда тебе поверят. Ну, идем искать прилипалу». Они вышли из палатки на берег. Как вдруг набежавшая волна подхватила Карена, вернула в привычный космос. Алька сидела на корточках посреди раскаленной пустыни и чертила... На песке длинную формулу. Солнце било в песок, блеск жёг глаза, но Алька боялась поднять голову. Она слушала знакомый голос отца. «Плюс здесь более логичен, чем минус, и увенчать надо все бесконечностью. Понимаешь меня, Алька? Что значит твои сегодняшние труды? Ты прошла со мной много километров по пустыне. Мы оба чертовски устали». Хотим есть и пить, почти дымится на солнце наша дубленная шкура. Но мы не сдаемся. Впереди ориентир, мерцающий огонек. Может, это наш дом или звезда, или просто обман зрения. Мы идем дальше, потому что там, впереди, нас с тобой ждут. А понимаешь, Алёнок, что это значит, когда ждут? Ничего не страшного вокруг. Можно сделать все невозможное. Это и значит счастье. Счастье жить! Алька резко подняла голову и не увидела ничего, кроме бесконечного блеска. Тогда легким взмахом руки она стерла на песке только что открытую формулу счастья. Пап бежал по отлогому берегу океана. Был прилив, и шипящая пена настигала, почти касалась его ног. Пап бежал очень быстро, опережая волну. А навстречу ему бежала светлолосая девушка. Пап задыхался от бега. Он не знал точно, кто она. Девушка была еще очень далеко. И он напрягал все силы, чтобы поспеть к ней раньше упругой волны. Штурман открыл глаза и осмотрелся. Двое мальчишек и девчонка на месте, в своих креслах, клюют носом, трут кулаком глаза. На стенах полотна знаменитых художников, портреты покорителей космоса и далеких планет. Ребята, наверное, утомились, забылись в коротком сне. И он, Штурман, не выдержал напряжения, на минуту сомкнул веки. Но кто же пригрезился ему? Кто эта девушка, так напоминавшая ему рано умершую мать? В иллюминаторе совсем близко штурман видел светлый круг, венчавший космическую дыру. Папу прямо тряхнул рыжей головой. Прошлого ни за что не вернешь, Даже в обратном течение времени. Это ясно и ребенку. И вдруг тишину прорезал жаркий шепот. Папа вернулся. Кто это? И увидел Альку. Алло, алло. «Планета Земля. Космический всем привет. Нас разделило пространство петля. Дорога в тысячу лет. Алло, алло, планета Земля. Ты стала совсем другой. Но мы возвращаемся. Сталь корабля вступает с разлукой в бой».